Глава 14. Медисенты. Вскоре к нам стали стекаться со всех сторон другие беглецы. Новоприбывшим нацепляли значки с павлином. От столпотворения поднимался большой шум. В нашем отряде набралось несколько тысяч человек. Местные жители перестраивали вытравленные препаратами шахты в катакомбы, как в военное время или же восстанавливали подземные убежища, в которых скрывались в древности от преследований наверца. Здесь все было устроено достаточно четко. Оборонная зона, рабочая зона, жилая зона. Чтобы прорваться сюда, врачам нужно было сильно постараться. Открывающиеся пейзажи постепенно становились все более приятными. Я уже не видел чего-то экстраординарного в этом новом мире. Небесное тело, на котором мы обитали, еще вроде бы не погибло. Непрерывные цеха и лаборатории напоминали коридоры и залы в картинной галерее. В сумеречных тенях то и дело проявлялись стойкие фантомы. Даже глазища, пожиравшие людей, мне уже казались по-своему милыми. Для меня начался новый великий поход, сменивший великий поход из амбулатории в стационар. Некоторые больные завели песню. Сначала подумалось, что минорный мотивчик — песенка из их родных мест. Но, прислушавшись, я понял, что это гимн больницы. «Родились мы меж света и тени, небеса даровали нам добрую славу. Приняли на себя спасение всего живого, бойцы, что зовутся ангелами в белом, сердцем внимаем человеческим страданиям, любовью излечим ваши израненные души». Одна лишь надежда питает нас — стать вам вечно зеленым древом жизни». Они что, все еще готовились к вечеринке в больнице? От песни во мне пробудилась тяга к творчеству. Дух заметил, что по ту сторону моря у меня будут все возможности проявить творческую жилку. Тут из-под пласта горной породы послышался аномальный звук. Подземные твари кинулись в рассыпную. Староста Ай изменился в лице и прежде всех обратился в бегство. «Что случилось-то?» — спросил я. «Кажется, что-то неприятное», — шепнул мне дух. На развилке показалась группка врачей. У каждого из них в одной руке было по медицинской книге, в другой — по пульверизатору. Врачи преградили больным дорогу. «Возвращайтесь скорее в больницу! Возвращайтесь скорее в больницу!» — хором заголосили они. Отчетливый речитатив оборвал протяжную песнь. Старший врач отдал команду, и ангелы в белом одновременно нажали на рычажки пульверизаторов. Повсюду разлетелся анестетик. Шедшие впереди больные повалились на землю. Упавших доктора стали утаскивать и загружать в стоявшую сзади тележку. «Повинуясь указаниям духа, я вместе с братишкой Тао прорвался через окружение». Мальчик чему-то рассмеялся. Я спросил, что это его так повеселило. «А эти врачи были моими учителями», — отозвался братишка Тао. «В школе?» «Ну да». «Ты говорил, что мозг — обыкновенная мышца, орган, который исходит дерьмом. Это вам учителя рассказывали?» «И не только это. Они нам сказали, что реорганизация больницы и жизни — это заговор. Редактирование генов больных — ловушка». «Заговор, ловушка». Разве у врачей, что ни день, то заговор или ловушка? И братишка Тао поведал мне реальную историю, которую им рассказали на уроке. Сто с лишним лет назад в наших родных пенатах произошла большая война. Западные колонизаторы, желая поживиться ресурсами нашей страны, организовали многонациональные объединенные силы и атаковали нас. Продвигался неприятель резво и безостановочно, пока не занял столицу. Командовал парадом немец по имени Альфред фон Вальдерзее. Германия была одной из самых могущественных стран в мире. Тот же душевнобольной Ницше был как раз немцем. Вальдерзее направил войска, забежавшими из столичного града императором и вдовствующей императрицей. Их намеревались поймать как трофеи и подвергнуть экзекуции. Страну нашу ждал раздел между всеми участниками боевых действий. Однако преследователей умудрились разбить бойцы, сидевшие в засаде. Вальдерзеев вплоть до того момента не встречал на своем пути ни одного поражения, поэтому такой поворот его сильно потряс. Желая докопаться до сути произошедшего, фельдмаршал приказал направить 26 военных врачей и 52 солдата к 13 вратам столицы. Через ворота стали принудительно запускать наших мужчин, которым устроили осмотр по уставу немецкой армии с целью проверки. Смогли бы наши люди попасть на военную службу к немцам? Скоро подоспели результаты обследования. Вскрылось, что на каждую сотню человек в возрасте от 18 до 60 лет Приходилось 95 человек, которые отвечали физическим стандартам, предъявляемым к немецким солдатам. Вальдерзея это крайне удивило. Он тотчас же распорядился прекратить военную операцию и представил доклад Кайзеру Германии, настоятельно рекомендуя отказаться от планов дробления нашей страны. В докладной записке фельдмаршал заявлял, Полагаю, что низы общества этой страны в физиологическом отношении покрепче, чем лемпины во многих западных державах. Если эта страна когда-нибудь породит человека умного и напористого, который станет им лидером, то ему удастся возродить их народ благодаря помощи стран всего мира и новейших методик просвещения. Я верю, что у этой страны есть неиссякаемый потенциал в будущем. Кайзер от таких откровений пришел в страшное изумление и самолично организовал исследовательскую группу, включавшую известных физиологов и медиков. Специалисты преодолели дальний путь и с помощью инновационных технических средств устроили освидетельствование физического состояния, умственных способностей и жизненных условий нашего народа. Это была первая общенациональная диспансеризация, которую провели нашим людям за всю нашу историю. Группа проработала целый год. В отчетном докладе говорится, что по физической силе, знаниям и мудрости люд нашей страны ничем не уступал представителям белой расы. Более того, по трудолюбию и выносливости наши люди превосходили белых. По предложению Германии, западные державы достигли договоренности и сохранили целостность нашей страны. «То есть наша страна не сгинула, потому что ей организовали диспансеризацию? Точно такую же, какую в наши дни раз в год устраивают компании и структуры для своих сотрудников?» Удивленно спросил я. «Вот именно. Учителя утверждали, что у нас лучшие гены. Наша страна...» «Невеликий больной в Восточной Азии», — ответил братишка Тао. Перед моими глазами явственно предстали городские ворота, через которые один за другим проходили обнаженные люди желтой расы. А люди белой расы ощупывали каждый укромный уголочек своими мохнатыми ручищами, вставляли указательный палец в задний проход, лапали гениталии и фиксировали все, что можно у себя в протоколах, в том числе длину крайней плоти и какие-либо изъяны причиндалов. Братишка Тао заявил, будто хвалясь. «Учителя нам еще рассказывали, что у нашей страны издревле были самые невыносимые условия существования. Мы постоянно переживали мор, голод и смуту. Так были устранены людишки с низкопробными генами. До наших дней дошли только люди с самыми крутыми генами». «Учителя...» Мне подумалось, а не придется ли и мне в грядущей жизни заделаться студентам медвуза? Наши учителя – оппозиция в эпоху медицины. Они называют себя медисентами, то есть диссидентами против медицины. Они объединились и создали организацию под названием «Общество сохранения рода». «Общество сохранения рода» Лишь сохраняя собственный род, мы избежим гибели. В нашем обществе принято постулаты, что только больной человек может считаться здоровым. Больные – истинные хозяева больниц. Только люди больные могут спасти больницы. Только больные могут возродить государство. Наши учителя выступают против генной терапии и уничтожения генов. И еще не хотят, чтобы мы бежали по ту сторону моря. А мы все убежали, и цепочка лучших генов нации прервалась. Ага. «Учителя хотят меня вернуть на место, но мой дух приказал бежать. Эх, я и сам не знаю, чего мне с собой делать?» Братишка Тао насупился. Вид у него был кислый. «А староста Ай, случаем, не из общества, сохранения рода?» «А то как же? Ему вообще без разницы, какое у него тело, какие с ним творятся изменения и чего с ним можно сотворить. Какая бы жизнь у нас ни складывалась, ее нужно продолжать, жить дальше».